Глава четвёртая. Следовалось сдержать восторг или хотя бы попытаться выдать его за другую эмоцию. Джейс понимал это, оборачиваясь и улыбаясь клиенту. К счастью, тот оказался одним из тупых американцев, которые вечно скалились и радовались по любому поводу. Так что и у других брыжущие через край счастья наверняка считали нормальным по умолчанию. От одного взгляда на широкое и доверчивое лицо коротышки Серцо Джейса подпрыгнуло от лекавания. Во имя всех святых, этот идёт, сел в машину, доедая кебаб. Ну вот кто так поступает? Потребовалось собрать в кулак всю выдержку, чтобы не наорать на тупицу, когда тот вытер руки об обивку сиденья BMW по пути на показ помещения. Не для того Джейс залезал в долги, чтобы какой-то жиртрест мог испоганить прекрасную поездку. Если удастся толкнуть развалюху, то впереди моя ждёт приличные комиссионные, поэтому не стоит пока устраивать бурю в стакане. В конце концов, в свою машину пришлось взять, потому что Фиона не позволила воспользоваться рабочей. Ну да не когда печалиться по этому поводу. Обычно по понедельникам в офисе никого не было. Большинство сотрудников их риелторского агентства брали в этот день выходной. потому что основное количество демонстраций объектов выпадало на субботы. Джей скрутился там только потому, что отрабатывал наказание, хоть и справедливое. Он и в самом деле накосячил. Клиент не вовремя вернулся в тот милый домик на Маккинтош-Мил и застукал их с женщиной, которая осматривала потенциальное приобретение. Фиона заявила, что Джей повёл себя непрофессионально, хотя она вышла из себя и не из-за этого. Просто они с начальницей замутили на вечеринке По поводу Рождества это какое-то сочетание жалости, представившейся возможности и излишка алкоголя. Не следовало смешивать работу и удовольствие. Когда Фиона пригрозила уволить Джейса, он пообещал рассказать её мужу об измене. В итоге атмосфера накалилась, и с тех пор отношения между ними испортились. Совершенно нечестно, как не посмотри. В конце концов, обычно схема действовала безотказно. Немолодые женщины получали удовольствие от приватного осмотра потенциального жилья, Джейс получал комиссионные за продажу. Именно так удалось сбагрить дорогущий пентхаус в Ванкувере. Но в этот раз всё обернулось против Джейса. Та дамочка из Маккентошмил не только не купила дом, но и наградила риелтора сыпью в интимном месте. Теперь придётся идти лечиться на выходных. Но Фиона ни за какие коврижки не удостоилишить его великолепных комиссионных. Их агентство занималось продажей местных квартир и сдачей в наём помещений. Естественно, основные деньги приносило первое, поэтому Фиона назначала на этот сектор работы только в качестве поощрения, чтобы мотивировать подчинённых трудиться, как ослов с морковкой перед носом. Ещё они сдавали в аренду коммерческие помещения. Но этот источник дохода являлся побочным, скорее потакаем амбициям и жадности Карен, которая считала, что способна впарить всё. Однако одно полуразвалившееся помещение никто не мог сбыть с рук уже больше года. Несколько перспективных клиентов демонстративно покинули показ объекта, оскорблённые, что их привели в подобное место. Это был старый склад. Если бы владелец включил мозги, то уже давно заплатил бы нужным людям и спокойно ждал звонка от полиции, который с прискорбием сообщил бы о поджоге. Чёрт товы подростки. Пока за спиной с жутким скрежетом и грохотом опускались металлические двери, Джейс судорожно придумывал тему для беседы. О чём разговаривать с пожилыми мужчинами? Они никогда не являлись основной целевой аудиторией молодого риэлтора. Вы давно приехали в Манчестер? Всего неделю назад. А где были до этого? Из-за особенно громкого скрежета Джейс не разобрал ответа, хотя на секунду показалось, что Каратышка сказал в тюрьме. Но нет, наверняка послышалось. Для сидявшего срок пухляш выглядел слишком маленьким и безобидным, хотя не особо ты и определишь по этим тупым американцам. Они с клиентом обменялись улыбками. Расположение помещения оставляло желать лучшего. Состояние было ещё хуже. Ну, основная проблема, вернее, основные проблемы склада заключались не в этом. Если перечислять от менее значительных к крупным, то четвёртым минусом являлось то, что всё пространство заполняло старая, заплесневевшая мебель, которая выглядела ужасно, а пахла и вовсе отвратительно. Это не нравилось людям, но привлекало крыс, откуда вытекала третья проблема. Вторая была в отсутствии канализации. чего первое казалось особенно ироничной. Кошмарные миазмы из подземного коллектора, который владелец отказывался чистить, несмотря на ничем не завуалированные намёки. Открыв дверь в помещение, Джейси едва сдержал порыв отпрянуть от ударившей в нос ужасной вони. Прошу прощения за смрад, это место не проветривали пару недель. Да, я почти ничего не чувствую, обоняние не очень хорошее. Всё не так плохо, тут же заверил Джейси. Чувствуя, как от радости подпрыгнуло сердце, после чего щёлкнул выключателем. Лампы одна за другой оживали, постепенно освещая склад. Просто немного пахнет плесенью. После проветривания и вообще следа не останется. Значит, говорите, плохое обоняние? Ага, небрежно кивнул Янки. Один из неожиданных побочных эффектов после пыток, которым меня подвергли. "Ясно", протянул Джейс, не зная, как реагировать на слова собеседника. Наверное, это была одна из тех непереводимых шуточек, которые сейчас в ходу у американцев. Либо же коротышка попался слегка тронутый. Люди вообще странные. Взять хотя бы тот случай на прошлой неделе. Владелец квартиры вызвал риелтора для разрешения спора, потому что жилец завёл 14 кроликов и позволил им свободно везде прыгать, утверждая, что их можно отнести к категории питонцы. Как вы видите, помещение очень просторное, продолжил Джейс. Наваленные, как попало, груды сломанной мебели тянулись рядами вдаль, исчезая в темноте. Видимо, кто-то когда-то решил, что повреждённые столы, стулья, диваны и шкафы, которые сдали в утиль, можно отремонтировать и перепродать. Идея оказалась нежизнеспособной. Владелец не станет возражать, если вы захотите избавиться от мебели, гнул свою линию Джейс. Только взгляните на это огромное пространство, По такой цене вы не найдёте ничего подобного. Склад находится на отшибе, насколько я понимаю. И да, и нет, ответил Джейс, прекрасно осознавая, что весь район настоящее клоака города. Гнилые гаражи шли вперемешку с заброшенными жилыми домами и находились здесь только потому, что никто не хотел вкладывать деньги в снос целого квартала и строить что-то полезное. Неподалёку расположена вся местная инфраструктура, Кроме того, так близко к центру города вы ни за что не найдёте такое просторное помещение по такой низкой цене. Этот склад неогранённый алмаз. Вы часто используете слово "просторный". Да, простите, натянуто рассмеялся Джейс. И согласитесь, простора здесь действительно достаточно. А как же запах? Он не такой уж и сильный, заверил риэлтор изо всех сил сдерживая рвотные позывы. О, запах был очень сильный. Нужно уговорить этого придурка подписать документы сегодня, пока он не привёл сюда кого-нибудь с работающим обонянием. Джейс уже находился на грани обморока и ощущал дурноту, словно в голове жужжал целый улей. А ещё даже под страхом смертной казни не сумел бы припомнить ни имени клиента, ни с какой целью тот планировал снимать помещение. Отведённые для этой информации поля документов, которые Джейс держал в руках, тоже пустовали. Простите, вы не могли бы ещё раз назвать мне своё имя? Я не представлялся, улыбнулся Каратышка. Меня зовут Маретти. С этими словами он достал кожаный мешочек и принялся шарить внутри. Ясно. А для какой цели планируете снимать помещение? Собираюсь спасать жизнь больного ребёнка. Ого. Уважительно присвистнул Джейс. Что-то вроде медицинских исследований? Нет, нет, снова улыбнулся Маретти. Ритуалы на крови абсолютно незаконны. Понятно? С сомнением в голосе прокомментировал риэлтор, прекращая писать и поднимая глаза на собеседника. Вот и подтверждение теории. Янки полный псих. Слова следовало подбирать осторожно. Мне очень представляю, что вы подразумеваете под этим, но сдать помещение для незаконных действий я точно не смогу. Наше сообщество руководствуется совсем иным сводом правил, рассмеялся Маретти. Понимаю, что вы имели в виду американские законы, но на территории нашей страны юридическую силу имеют британские. А, вот они, пробормотал сумасшедший клиент, доставая из кожаного мешочка пару маленьких стальных шариков, как в подшипник. Я говорил не про страны. Видите ли, я принадлежу к тайному обществу бессмертных, которые из-под валь управляют вашим жалким миром. Мы относимся к вам так же, как вы сами относитесь к крысам, коих здесь полно. Грызуны обычная проблема всех складских помещений, автоматически ответил Джейс, всё ещё пребывая в роли риелтора, хотя и понимал, что пора убираться подальше от безумного клиента. Тья улыбка не изменилась с момента встречи. Но от чего-то теперь казалось не беззаботный, а зловещий. Жожжание в голове стало громче, но слова лились сами собой. Уверен, мы шеловке быстро поправит дело. Отличная идея, улыбнулся Маретти. К слову, я как раз приготовил небольшую ловушку. Он небрежно подбросил в воздух один из шариков, и тот беззвучно повис в футах в 10 над полом. Как? Как у вас это вышло? изумлённо спросил Джейс. Вас должно интересовать совсем другое, разве, пробормотал молодой риэлтор и спотыкаясь, побрёл по направлению к выходу. "Да", подтвердил Моретти. "Вы бы лучше спросили, не следует ли вам уносить ноги". Джейс бросился к открытой двери, не оглядываясь. Послышался свист, промелькнула серебристая молния, и перед беглецом возник крошечный стальной шарик. Прямо на глазах он растянулся, и превратился в прямоугольную металлическую пластину. 3 5 7 прямоугольных металлических пластин. Джейс развернулся и метнулся в другую сторону, но вскоре почувствовал, как на запястьях, лодыжках и шее сжимается сталь. Он хотел крикнуть, позвать на помощь, когда невидимые силы приподняла жертву над полом, но наружу не вырвалось ни звука. Ощутив, что тело совершило переворот в воздухе и врезалось в стену, Джейс набрал воздуха в лёгкие, но металлический лист зажал пленнику нижнюю часть лица, не позволяя завопить. Он отчаянно смотрелся по сторонам. Сердце бешено колотилось в груди, а глаза едва не выскакивали из орбит. Стальные пластины удерживали Рейлтора на месте, прижимая к стене за лодыжки, запястья, талию и шею. Рядом, сложив руки на груди, стоял Маретти. Он улыбался и удовлетворённо кивал, рассматривая обездвиженного Джейса. Отлично, отлично. Всё сработало как надо. Проверка прошла удачно. Пробормотал Каратышка и провёл ладонью по лысине, приглаживая остатки волос над душами, после чего обратился к пленнику. Итак, не помню твоего имени, прошу минуту внимания. Хочу сообщить пару важных вещей о себе. Во-первых, у меня прекрасное обоняние. Во-вторых, я ненавижу, когда мне лгут. Джейс попытался ответить, но с зажатым ртом это было крайне сложно сделать. Да, и в-третьих, я владею тем, что вы называете магией, продолжил Маретти, для наглядности взмахнув руками в воздухе, а затем покрутил пальцем у виска и добавил: А ещё я немного безумен. Но это неудивительно. После пыток-то. Знал бы ты, насколько изобретательными становятся бессмертные, когда хотят наказать, но не могут убить. Казалось, Янкий погрузился в воспоминания, но очень скоро встряхнулся и уже более радостным тоном заявил: "А, не обращай внимания. Только посмотри, бормочу себе под нос, как старик. Нельзя забывать о главной задаче спасти жизнь больного ребёнка". Он прижал ладонь к сердцу. "Видишь, Не такой уж я и плохой. Оказываю помощь тем, кто в ней нуждается. Твоё кратковременное неудобство послужит высшей цели. Маретти взглянул на часы. Кстати, пора приступать к следующей фазе. Итак, если через 10 секунд ты не сумеешь освободиться от оков, я тебя убью. Каратышка посмотрел на перепуганного Джейса. Ну-ну, не надо так паниковать. Всем нам однажды предстоит умереть. Не мне само собой, но тебе точно. Смерив весёлым взглядом отчаянно дёргавшегося плённика, американец покачал головой. Ты даже не стараешься. Может, не хватает зрителей? Он взмахнул рукой, и груда поломанной мебели зашевелилась. Послышался тонкий писк. Джей заметил быстрое приближение какой-то фигуры и зажмурился в ожидании столкновения, а когда и вот так и не последовало, осторожно приоткрыл глаза. В нескольких дюймах от лица в воздухе висела большая крыса. Она бешено извивалась, пытаясь выбраться изжимавшей её невидимой руки. Джейс вполне разделял ужас грызуна. Итак, 10 прогремел голос Морретти, которого теперь заслоняла крыса. Пленник принялся изо всех сил извиваться, дёргая руками и ногами в поисках малейшего зазора под металлическими кандалами. Но те не поддавались, будто подстраиваясь под малейшие движения Джейса и сопротивляясь его попыткам освободиться. Всё это время безумный коротышка спокойным и даже скучающим тоном продолжал отсчёт. 3 2 1 0 И ты мёртв. Джейс с немым отцепенением проследил, как крыса отлетела в сторону и с кошмарным писком врезалась в стену. Затем Марретти свиснул, и металлические пластины, державшие пленника на месте, внезапно исчезли. Он неуклюже рухнул на пол и поднял глаза как раз вовремя, чтобы заметить, как ненормальный клиент вскинул руки ладонями вверх, превращая окова обратно в невозможно маленький стальной шарик. Джейс пополз прочь, подвывая на ходу. "Расслабься", крикнул ему вслед Марретти. Мне просто нужно было проверить, работают ли оковы так, как обещали производители. Не переживай, я на самом деле не собираюсь тебя убивать. Твоя жизнь не имеет значения, чтобы так напрягаться. А, кстати, есть и хорошая новость. Он прошептал какое-то слово и взмахнул рукой. Воздух тут же наполнился ароматом цветущей сирени. Джейс почувствовал лёгкое онемение, словно разум отказывался воспринимать происходящее. Маретти достал какой-то предмет из внутреннего кармана пиджака и помахал золотой монетой на цепочке перед глазами реелтера. "Успокойся, приятель. Почти всё кончено. Просто следи за блестящим кругляшком". С этими словами Каратышка поводил запястьем, заставив подвеску быстро вращаться. "Вот так. Теперь ты забудешь события последних двух часов, а когда вернёшься в офис Ты удалишь записи об этом складе. А если кто-то спросит, то ответишь, что помещение уже снимают. Отдай ключи. Джейс послушно подчинился приказу. Хороший релтер. И вот ещё что. Каждый раз, когда произнесёшь слово просторный, будешь удаляться в уединённое место и бить себя по шарам. Понял? Понял. Кивнул Джейс и глупо улыбнулся. А теперь беги на работу, велел Маретти, похлопав парня по голове и убрал монету во внутренний карман. У меня полно дел. Проследив за уходом риелтора, Каратышка подбросил на ладони связку весело звякнувших ключей и удовлетворённо вздохнул. Не понимаю, почему британцев называют недружелюбными.